Удалившись от пролива на пару миль, Михаил дал команду на всплытие. Вокруг никого, а аккумуляторные батареи уже дышат на ладан. Работа полным ходом истощила их очень сильно. Когда касатка всплыла в надводное положение, и он выбрался на мостик, то первым делом оглянулся назад. Вдали до сих пор мелькали огни прожекторов. Миноносцы ждали попытки прорыва врага, который сумел обмануть всех. И не оставляли надежды обнаружить и уничтожить подлодку. Им ещё не в дамёк, что ловить больше некого. Сигналищики сразу начинают наблюдение за своими секторами, а рядом стоит старший офицер и тоже смотрит в бинокль назад. Из люка доносится голос Кроуна с просьбой пассажиров подняться на мостик. Отбой боевой тревоги уже дан, поэтому можно и посмотреть, что к чему. Получив разрешение, все оказываются на мостике и набрасываются на Михаила с расспросами. Со Себо его никто не отвлекал, но сейчас сдержать своё любопытство это выше человеческих сил. Что сказать, господа? Наш набег на Сосебо прошёл довольно успешно. И Цумо и Ивате получили по две мины каждый. И это гарантированно должно обеспечить им длительную стоянку на грунте рейда Сосебо. Жаль, что глубина там порядка 10-12 м, поэтому толком они не утонут. В отлив даже корпуса из воды обнажаться будут. Но тем не менее, в течение нескольких месяцев мы их в море не встретим. Мины из кормовых аппаратов попали в кого-то другого, причём вторая вызвала детонацию и погребов, скорее всего, на одной из собачек, так как взрыв был в другой части рейда, не там, где стояли Идзума и, и Ивата. Иными словами, главных сил японского флота больше нет. Остались несколько собачек, канонерки и миноносцы. Да ещё эти два мальчика на побегушках Тацута и Чихая. которые раньше всё время путались у нас под ногами. Ну и всякая разная несерьёзная мелочь. В общем, получилось очень даже неплохо. Михаил Рудольфович, если это неплохо, то что же тогда по-вашему отлично? Ведь касатка в одиночку уничтожила 12 кораблей линии японского флота. 12 из 14. Шесть из кадренных броненосов и шесть броненосных крейсеров. Под вопросом один Асама. Не знаем, куда он делся. Да Адзума утонул на наших глазах от полученных повреждений, и всё остальное заслуга касатки. И это не считая четырёх собачек, старья вроде Мацусимы и Чинъин, и большего количества транспортов. Да в Сасибо на реде, помимо Идзума и Иваты, сейчас у кого-то боезапас детонировал. Михаил Рудольфович, вы случайно не волшебник? Увы, неколо Александрович. Был бы волшебником, постарался бы вообще не допустить этой войны. А так всего лишь применил технические новшества в виде подводной лодки, к чему японцы оказались совершенно не готовы. Да и оружие мы применяем то, что было ещё до войны. Мины Шварцкопфа и Уайтхида никакой секретной новинкой не являются. Просто японцы зациклились на шаблонных действиях, которые переняли у англичан. А подводная лодка в этот шаблон никоим боком не вписывается. Только и всего. Разговор на мостике продолжался довольно долго. Обстановка вокруг была спокойная. Японские корабли пока не появлялись. По идее, сегодня ночью можно ещё будет поймать кого-нибудь, так как информация о событиях в Осибо не успеет распространиться до утра по всем судам, собирающимся выходить в Корею и возвращающихся обратно в Японию. А вот что будет завтра неизвестно. Может, Япония вообще запросит мира. Это было бы наилучшим вариантом. Но надеяться на это не стоит. Уж очень сильно увязла Япония в этой войне. и прекрасно понимает, что если проиграет ее, то рискует превратиться в подобие Кореи, которую сама не считает за государство, поэтому работы у касатки еще будет. И как бы в подтверждение этого раздался доклад сигнальщика. «Цель справа 20, похоже на искры из труп, ваш благороди!» Михаил поднял бинокль и посмотрел в указанном направлении. Действительно, кто-то шел навстречу, причем без ходовых огней. и незнакомцы демаскировали только искры, иногда вырывающиеся из дымовой трубы. Судя по курсу, он направлялся в Сосибо. Вот, видите, господа, добыча сама идёт к нам в руки. Сейчас посмотрим, кого нам Бог послал. Но кто это, Михаил Рудольфович? Вдруг не трав, а вот это его проблемы. Когда мы ещё стояли в Артуре, наше министерство иностранных дел оповестило все государства. что прилегающие к Корее и Японии воды являются театром военных действий, и все нейтральные суда, находящиеся здесь, обязаны нести в темное время суток ходовые огни, а днем четко различимый флаг. И если же кто-то надумает ходить без огней, то будет считаться противником, и может быть атакован без предупреждения. Мы сейчас находимся в водах, прилегающих к побережью Японии, так что все приличия соблюдены. Снова сыграна боевая тревога. Касатка рванулась вперёд. Михаил решил сначала осмотреть незнаконца, вдруг куда с соево идентифицировать. Ночь была тёмная, и обнаружение лодки он не боялся, но в скорый рассвет, поэтому нужно закончить всё как можно быстрее. Сблизившись с целью, касатка уменьшила ход и легла на параллельный курс. Михаил и Вахтины вглядывались в бинокли, стараясь получше рассмотреть незнаконца. Но кроме того, что это довольно крупный грузовой пароход, а не военный корабль, больше ничего разобрать было нельзя. Однако его курс не вызывал сомнений. Вдали мигал маяк Кого-Саки, и незнакомец направлялся в его сторону, держа ход не менее 10 узлов. Если он не изменит курс и скорость, то через час с небольшим войдет в пролив бухты Сосибо. Михаил принял решение. «Работаем из надводного положения. Василий Иванович». Давайте начинать учиться на практике. Вам, как старшему офицеру, это необходимо. Сейчас вы будете проводить атаку, а я выполнять ваши команды. Цель несложная. Курс и скорость постоянные. Нас в темноте обнаружить не сможет, зато мы видим его прекрасно по искрам из трубы. Все команды пойдут через меня. Неверных команд я выполнять не буду и подскажу в случае чего, что надо делать. А вы, господа, смотрите и запоминайте. То же самое придётся делать Иван как командиром лодок. Ситуация у нас ситуация довольно простая. Цель одиночная, без эскорта. Курс и скорость постоянные. А может быть гораздо сложнее. Всё, начинаем. Командуйте, Василий Иванович. Не волнуйтесь, действуйте так, как учили, и всё получится. Касатка рванулась вперёд, стараясь занять выгодную позицию для стрельбы впереди неизвестного судна. Михаил смотрел на действия старшего офицера и понимал, что его вмешательства пока не требуется. 7 месяцев, что его друг детства провёл на лодке, сделали из него неплохого подводника. При всех атаках касатки он был рядом с Михаилом и перенимал его опыт. И вот теперь пробный экзамен. Михаил по себе знал, насколько важна для будущего командира лодки первая самостоятельная атака. В немецком флоте к этому подходили со всей серьёзностью, и для того, чтобы стать командиром боевой лодки, нужно было провести Не менее 60 учебных атак, учебными торпедами. Когда все по-настоящему, цель маневрирует и пытается уклониться, а твоя торпеда должна ее поразить, с той лишь разницей, что ты знаешь, что стрелять по тебе не будут. Цель – это свой корабль, который выполняет функцию подвижной мишени, а учебная торпеда не имеет боевого заряда и должна пройти под целью благодаря увеличенной глубине хода, дабы не нанести повреждения ни себе, ни цели. Он сам прошел эту школу и признавал, что она была наилучшей, несмотря на значительные затраты. А вот сейчас так учиться нет возможности. Придется готовить будущих командиров в условиях реального боя, стрельбой боевыми торпедами по реальным целям, когда малейшая ошибка может дорого обойтись, но на то он и находится на мостике, чтобы подстраховать. Все думают, что скороспелый 24-летний капитан 2-го ранга Михаил Корф дошел до всего методом научного тыка И только немногие знают, что научный тык здесь ни при чем. Что все поразительные успехи «Касатки» достигнуты исключительно благодаря богатейшему опыту, прошедшего огонь и воду, 64-летнего фрегатен-капитана Михеля Корфа. Опыту, основанному на опыте всех его многочисленных предшественников, подводных асов Великой войны – Ведигина, фон Арнольда, Копхамеля, Валентинера и многих других – опыт, которых он начал кропотливо изучать с декабря 1917 года и который постарался применить на практике. Едва только ступил на борт своей первой лодки в 1940 году, и это ему удалось. Касатка заняла позицию впереди своей жертвы и развернулась на курс, перпендикулярный курсу цели. Всё же здорово мешает, что прицеливание приходится осуществлять разворотом корпуса лодки. старшие офицеры со студентами на это особого внимания не обращают и считают само собой разумеющимся, так как другого просто не видели. Но фригатин капитан Корф чертыхается про себя и с сожалением думает, насколько бы упростилось маневрирование при атаке, если бы можно было выпускать торпеды с заданным курсом, независимым от курса лодки, как было во время его предыдущей войны. Ну вы, морское министерство Не заинтересовал ни проект подводной лодки, ни проект торпеды. И теперь ему приходится приспосабливать для стрельбы то, что изначально предназначалось для стрельбы исключительно с надводных кораблей. Хоть теперь дело сдвинулось с места благодаря тому, что император дал пинка кому следует. Как знать, может быть умельцам Обуховского завода и удастся воплотить в металле проект немецкой торпеды G7A, а может на её базе придумать что-то гораздо лучшее. Но это дело не ближайших дней, а пока приходится обходиться тем, что есть. Цель всё ближе и ближе. В бинокль хорошо различим тёмный силуэт, над которым иногда появляются искры, вылетающие из трубы. Старший офицер внимательно наблюдает за целью. Параметры её движения уже определены, и касадка ждёт, когда цель окажется в точке выстрела. Неизвестный пароход должен пройти в 3 кабельных перед носом касадки. Все замерли. и смотрят вперед, где движется темный силуэт. Вот цель в точке выстрела. Толчок воздуха. И одна торпеда выходит из аппарата. Бегут секунды, отмеряя время хода торпеды. Все молчат, и слышен только плеск воды возле бортов. И вот взрыв! Столб воды взлетает в небо возле порта парохода. И грохот раскалывает ночную тишину. Ура-а-а-а-а-а-а-а-а. На мостике никто не может сдержать эмоций. Причем громче всех кричит старший офицер. Первая атака оказалась успешной. Михаил с улыбкой поздравляет друга. «С почином, Василий Иванович! Ваша первая победа! Поздравляю!» «А сейчас что, Михаил Рудольфович? Вдруг не утонет?» Не утонет, всадим в него еще одну мину. Стрельбу из орудия затевать не хочется. Японцы рядом. Поэтому пока просто понаблюдаем. Если появятся миноносцы, то погрузимся и добьем пароход из подводного положения. Всё равно он уже никуда не уйдёт. Между тем, на торпедированном параходе зажглось несколько огней на палубе, и видно, как люди спешно готовят к спуску шлюпки. Касатка подходит ближе, оставаясь невидимой в ночной темноте, и в бинокль можно рассмотреть орудия, установленные на носу и на корме парохода, причём не противоминная мелочь, а солидные пушки, калибр не менее 120 мм. Значит, к осадке попался не обычный грузовой транспорт, а вспомогательный крейсер. Пароход останавливается и стравливает пар из котлов, чтобы предотвратить взрыв. Крен уже достиг не менее 15 градусов, и ясно, что он тонет. В свете огней, зажженных на палубе, видно, что экипаж пытается спустить шлюпки правого борта. Кое-как спуск все же удается, и две переполненные шлюпки отходят от тонущего судна. Едва они успели отойти метров на 50, как пароход вжица на борт и переворачивается вверх килем. Японских кораблей поблизости пока что нет, поэтому касатка даёт ход, чтобы подойти ближе к шлюпкам. Хоть особой надобности в этом и нет, но всем интересно, что же за дичь попалась на этот раз. На всякий случай на мостик вызваны матросы с карабинами, а то вдруг какой упёртый самурай попадётся и откроет польбу из револьвера. Можно было только представить, как у всех находящихся в шлюпках волосы встали дыбом, когда из темноты на них надвинулось громадное чудовище. Вспыхнул луч прожектора. У Михаила, да и у всех, кто был на мостике, отлегло от сердца. В шлюпках сидели японцы в военной форме. Взяв рупор, он задал вопрос на английском. Как название вашего корабля? Могу я поговорить с командиром? Какое-то время было тихо. Японцы настороженно молчали. Но вскоре с одной из шлюпок ответили на английском. Капитан лейтенант Осиба, командир вспомогательного крейсера Фурукава Мару, что вам угодно, сэр. И кто вы? Командир подводного крейсера Косатка, капитан второго ранга Корв. Вы сможете самостоятельно добраться до берега? Он в 9 милях отсюда. Если у вас есть раненые, то мы можем оказать помощь. Если вы нам позволите, то доберёмся. Благодарю вас. Медицинская помощь нам не нужна. Вы же знаете, мистер Уосиба, что касатка не берёт пленных и никогда не воюет с терпящими бедствие. Надеюсь, что вам удастся благополучно добраться до берега. Погода позволяет. Благодарю вас, мистер Корф. Теперь я сам убедился, что вы действительно воин, а не палач, как бы ни поливали вас грязью англичане. А что, очень сильно стараются. Даже очень сильно. Но им в Японии уже никто не верит. Что же? Я рад это слышать. Желаю удачи мистеру Асиба. Благодарю, мистер Корф. Между тем, первые лучи восхода уже осветили небо. Японские моряки со страхом и интересом рассматривали удивительный корабль, покачивающийся рядом с ними на небольшой волне, который был абсолютно ни на что не похож. Касатка дала ход и стала быстро удаляться в сторону моря. Люди в шлюпках завороженно смотрели ей вслед. Капитан-лейтенант Уасиба не был исключением. Если бы ему сказали вчера, что этой ночью он по встречается с русской субмариной, то он бы особо не удивился. Он уже привык, что касатка внезапно появляется там, где её не ждут, и точно так же исчезает без следа. Но то, что она почтит их своим вниманием после атаки и отпустит живыми, Даже не попытавшись уничтожить или взять в плен, вот это уже не укладывалось в сознании. Это было тем более удивительно на фоне потоков грязи, которые старательно выливали на неё английские газеты. И Уайсибов впервые почувствовал уважение к такому странному врагу. И если они когда-нибудь встретятся после войны, то он выразит искреннее почтение капитану Корфу, своему недавнему противнику, подарившему им жизнь. совершенно не похожего на кровожадного варвара, каким его старательно пытались представить англичане. Когда шлюпки остались за кормой, Михаил довольно улыбнулся. Помимо успешного нападения на базу вражеского флота, удалось уничтожить ещё и один корабль после выхода, практически рядом с базой. И насколько он помнил историю той войны, не было в составе японского флота вспомогательного крейсера Фурукава Мару. Причём с довольно таким мощным вооружением. Это значит, что флот противника дошёл до ручки и старается компенсировать потерю боевых кораблей вооружением грузовых судов, которые хоть как-то смогут закрыть бреши на некоторых направлениях. Конечно, против русских крейсеров они в бою не выстоят, но вот дозорную службу поблизости от своих берегов нести вполне смогут. Другие офицеры думали о том же самом. Михаил Гродольфович, получается, что японцы теперь грузовые суда вооружают. Похоже на то, чтобы не привлекать собачки к дозорной службе возле своих берегов, вполне можно задействовать для этих целей вспомогательные крейсера в случае, чего удерут под защиту береговых батарей. Боевых кораблей у японцев осталось немного, поэтому они будут выкручиваться как могут. А теперь что? А теперь отбой тревоги, господа. Всем свободным от вахты отдыхать. Люди ведь тоже не железные, почти всю ночь на ногах. Странно, что японские минаносы так и не появились, хотя могли. Видно, что им что-то помешало. Но мы на них из-за этого не в обиде. Поэтому, господа, спать. В следующей ночью у нас может быть много работы. А днём, думаю, мы здесь уже никого не поймаем. Начальник морского генерального штаба адмирал Ито сидел за столом своего кабинета с каменным лицом. Сообщения, которые свалились на него этой ночью, выбили бы из колеи кого угодно. Он был реалистом и понимал, что нельзя навязывать бой русским при таком неравенстве сил. Но политики играют по своим правилам и вынудили командующего флотом на эту самоубийственную операцию, прозрачно намекнув, что если он и дальше будет воздерживаться от действий, основанных на атаке в лоб, а будет настаивать на крейсерских набеговых операциях, имеющих цель отвлечь русских от охоты за транспортом, везущим необходимое снабжение для сухопутной армии в Корее, то это недостойно настоящего воина, престижу империи, и так уже нанесён страшный удар. Непобедимая армия страны восходящего солнца ведёт успешные бои на материке, тогда как её флот занимается непонятно чем, вместо того, чтобы дать решительный бой русским и переломить ситуацию на море в свою пользу. Он отстаивается в Сосибо, делая лишь иногда редкие вылазки. Почему он не использовал благоприятный момент, когда два самых мощных русских броненосца были подорваны торпедами в результате атаки японских миноносцев на порт Артур? И этого бородатого дьявола адмирала Макарова там ещё не было. Единственная успешная операция японского флота за всю войну, больше ему похвастаться нечем, что касатка спокойно жить не даёт. Один единственный корабль, какой бы он ни был, может парализовать действия целого флота. Это уже напоминает паранойю. Что скажут в мире о Японии, что она не способна вести войну с более-менее серьёзным противником и её удел гонять китайцев и корейцев на материке, у которых и армии-то настоящей нет, а флоты и подавно. И если господин Камимура настаивает на продолжении подобных действий, то такой человек не может стоять во главе флота. К чему это приведёт, они оба знали с самого начала. Из пяти кораблей линии вернулись два, причём в полуживом состоянии. Неизвестно, сколько времени займёт ремонт. Многие орудия на крейсерах уничтожены, а взять их можно только в Англии. Потеряны последний эскадренный броненосец, два броненосных и два бронепалубных крейсера, а также три миноносца. Неизвестна судьба осаммы. Погиб командующий флотом адмирал Камимура. Отчевицы рассказывали что он отказался покинуть тонущий флагман и ушел под воду вместе с ним. Русские же потерь в кораблях не понесли. И снова отличилась эта проклятая косатка. Как он ошибался в отношении этого подводного демона? Невероятно. Но несмотря на свою довольно низкую скорость, русская субмарина умудряется перехватывать и уничтожать броненосца и крейсера. Если бы он услышал о подобном, когда она еще только собиралась уходить с Балтики, То счёл бы это бредом больного воображения, впрочем, как и все остальные. Англичане авторитетно заявляли, что ничего путного из этой затеи не выйдет. То, что произошло потом, не укладывалось ни в какие рамки. Господа британцы, хвалёные эксперты в области военно-морской стратегии и тактики, сели в лужу, а дальнейшие события подтвердили абсолютную беспомощность владычицы морей в решении данной проблемы. Помнится, несмотря на драматичность ситуации, он хохотал до слёз, когда узнал о последних разработках англичан в области борьбы с касаткой, которые они любезно предложили японскому флоту. Сюда входили скороходные паровые катера, которые должны были догнать касатку и набросить на неё сети, а после этого группа ныряльщиков должна была нырнуть в воду и пробить кирками корпус субмарины. Для поиска предлагалось использовать специальных дайверированных чаек. которые будут обнаруживать перископ. Когда об этих методах борьбы узнал Хикёдзи Камимура, он тоже рассмеялся и сказал, что был лучшего мнения о владычице морей. Сам же Камимура предложил значительно менее экзотичную, но более эффективную тактику: затруднить действия касатки при выходе в атаку угрозой тарана путём хаотичного маневрирования миноносов в близости от крупных кораблей в пределах обычной дальности торпедного выстрела. Даже если субмарина и уцелеет при столкновении, то ее перископ будет поврежден, а без него она, как удалось узнать, не может вести прицельную стрельбу из-под воды. Но подобный метод требовал постоянного движения миноноса полным ходом, что вело к большому расходу угля и поэтому не мог продолжаться длительное время. Косвенным признаком эффективности такого метода можно было считать то, что касатка добила такиву не сразу, а не сразу. А только когда миноносцы прекратили свои танцы вокруг повреждённого крейсера, так как иначе рисковали остаться вообще без угля. Исакисима погиб потому, что тогда миноносцы тоже экономили уголь. Пожалуй, Камимура был прав. На сегодняшний день это единственный эффективный способ хоть как-то обезопасить крупные корабли от угрозы нападения из-под воды имеющимися средствами. а господа британцы пусть и дальше занимаются сетями и кирками с дрессировкой чаек. Плохо только то, что крупных кораблей больше не осталось. Пора признавать, флота Империи больше нет. Этот подводный демон умудрился пробраться даже в Сосибо и добить то, до чего не смог дотянуться раньше. Когда адмиралу доложили о дерзком прорыве к осадке в главную базу флота, то он сначала даже не поверил. Решил, что это неуклюжая попытка скрыть, собственные упущения, приведшие к взрыву боезапаса на уцелевших кораблях. Но очевидцы утверждали, что взрывы напоминали попадание торпед. Идзумо и, и Ивати получили по две штуки в борт, а Такачиха одну. На Читозе вообще произошёл взрыв погребов, то ли от попадания торпеды, то ли от собственного головотебства. Если учесть, что касатка может дать залп из 6 торпедами без перезарядки аппаратов, то скорее всего Читозе то же её рук дело. И если отбросить вообще уже бредовую версию о прорыве русских миноносцев в Сосибо, которые умудрились войти в бухту, атаковать торпедами корабли и уйти незамеченными, то кроме касатки никому